В феврале отец, вернувшись из Баку, где он был в командировке, подарил мне по случаю дня моего рождения три приобретенные им книги Фритьев Нансен», «Басни Крылова» и «Как образовались горы на земле» Рубакина. А вскоре перед зданием казначейства запылал большой костер. Сжигали деньги старого образца, тысячного и миллионного достоинства, потому что появились новые рубли, копейки. На пятирублевках было изображено лицо рабочего с твердыми чертами. На десятирублевках пестрели подписи членов коллегии Народного комиссариата финансов. Копейки были бумажными. Теперь десяток яиц стоил двадцать копеек. И вспоминалось, что еще недавно за крохотную пачку таблеток сахарина платили пятнадцать тысяч рублей. Жалования теперь давали только деньгами. И снова вставало в памяти, как однажды в Агдаше, Отцу, брату Иосифу и мачихе за работу в течение месяца выдали по три арбуза, а в другой раз отвесили по нескольку фунтов каштанов. Летом 1924 года в Шамахе открылся первый государственный магазин кооператив. Он был одинок среди моря частных лавок. Его сразу обчистили ночные воры. На утро директор кооператива долив горестно восседал на улице среди уцелевшей части товара. Зато приехавший из Баку молодой, со вкусом одетый Борис Ефимович Зельдин, открыл аптеку. Пожалуй, это было для шамахинцев поважнее, чем долевский магазин. А вскоре предприимчивый немец Гейне открыл на той же главной улице Шамахи кондитерскую, где мастерские изготовленные десятикопеечные пирожные почти всегда были моей недосягаемой мечтой. И вот, октябрь, школа, началась моя школьная жизнь. Вставай ото сна чуть пораньше, чтобы успеть занять свое место за партой. Внимательно слушай Елизавету Ивановну, внимательно готовь уроки. Дома их никто никогда не проверяет, даже не расспрашивает о них. Тем больше ответственности лежит на тебе самом. Так говорил я себе. Так старался поступать. Через год Елизавета Ивановна переехала в Баку. Возможности обучения подросших дочерей в Шамахе были исчерпаны. Им стала нужной столичная школа, средняя, потом высшая. Место учительницы в моем классе заняла не слишком отесанная, порой откровенно грубая, Юлия Ивановна Воскресенская. Учителя менялись. В благодарной памяти живут Ольга Михайловна Шепелева-Корхова, Дмитрий Алексеевич Невядомский. Иван Харитонович Ясько, Фатали, Фатали, Фатали, Фаталиич Фаталибеков. И, конечно, вспоминается кое-что забавное, связанное с ними. Ученики из малоканских сектантских при царизме сел не могли запомнить название латиноамериканских стран. — Как же так? — нетерпеливо спрашивал наш географ Невядомский: Неужели так трудно запомнить? — Смотрите, — высовывает один палец из кулака. — Уру! Гвай! Смотрите!» Высовывает два пальца. «Пара! Гвай!» «Власов! Бучнев! Йорин, Половинкин! Смотрите!» Бывало и другое. Проживала в Шамахе дама средних лет, Павла Дмитриевна Артемьева. Неизвестно, где и кем она служила, только вот учила танцевать сазоновских младших дочек Аню и Лену. До ныне в памяти звучит музыка, которой она сопровождала занятия, сидя за клубным отнятым у Сазоновых пианино, и вдруг стала Павла Дмитриевна учительницей математики. Был первый день занятий в нашем седьмом классе, когда, буквально влетев в классное помещение и здороваясь, она резко спросила у всех нас, что такое коэффициент. Постепенно привыкнув к школьным занятиям, я стал все нетерпеливее, внимательнее приглядываться к шамахе. Этому способствовали живые впечатления, которых накапливалось все больше. Они требовали объяснения, проникновения в глубины истории. Что и как было раньше? Что из этого оставлено теперь для наших глаз и размышлений? Если не предаваться текущим делам без остатка, а вдруг замедлить шаг, остановиться, приглядеться, если всматриваться в то, мимо чего безучастно спешат прохожие, Шамаха оправдает надежды узнать нечто новое. Иногда в город приезжал боец Сали Сулейман. Афиши изображали его обнаженным до пояса, на теле выделялись могучие мышцы. Он будет выступать в караван-сарае. Сперва по наложенным на него доскам пройдет грузовик. Потом он руками удержит две пары лошадей, рвущихся в разные стороны. Чудеса! Я глядел в афишу, и передо мной незримо проходили страницы тысячи и одной ночи с описанными на них необычными деяниями героев. Запах востока. А вот, что это за толпа собралась в начале главной улицы, стремительно спускающейся к роднику, над которым камень, с высеченной на нем армянской надписью. Толпа. Зачем? Я пробираюсь мимо знакомых и незнакомых тюрок, вижу... Между двух высоких столбов натянут канат. Сейчас по нему пойдет человек с шестом. Захватывающие и опасные представления. Достаточно мельчайшей неточности шага и... Ужасно подумать о том, что таится за этим и... Ничто не должно отвлечь смельчака, нужна полная тишина. За этим следят два горожанина в надетых для устрашения ослушников масках. Один выбрал козлиную морду, другой — бычью. Толпа зрителей как-то протолкнула меня вперед. Ко мне угрожающе повернулся бык. Я испуганно попятился. К счастью, коннотоходец благополучно прошел от столба до столба. Бывают же такие люди. Смелость и совершенство нужны в каждом деле. Вот быть бы похожим на этого коннотоходца. С такой мыслью я покидал зрелище. И вновь этот запах востока. Малознакомый и волнующий. Сколько тайн в каждом его дуновении. Восток. В России-то, в западных странах, по канатам не ходят, подумалось мне. Приглядишься, на каждом шагу восточный ветер в этой шамахе, неистребимый след ее давнего прошлого. На главной площади перед уцелевшей колокольней российского собора расположился караван верблюдов. Животные легли, отдыхают. Завтра погонщики поведут их куда-то дальше. А вот в некоторых дворах появляется торговец персидскими тканями. Зеленый, желтый, синий шелк рядами уложен внутри деревянного корыца, примастившегося на голове продавца. Перед прекрасными покупательницами корыца быстро спускается с головы, и ткани расхваливаются. Увы, зайти можно не в каждый двор. За слепыми, без единого окна, уличными стенами домов мужья оберегают своих красавиц от всяких искушений. Вздохнув, человек с корыцем ищет новые места сбыта своего товара. Но что это за глубокие шрамы, пересекающие его лоб? Опытный глаз узнает, продавец тканей, мусульманин-шиит. Поэтому не раз он ударял себя по лбу лезвием кинжала в знак скорби по внуку пророка Мухаммада, имаму Хусейну, убитому в VII веке. Мне уже не раз доводилось видеть шествие таких скорбящих, слышать их возгласы, Шах Хусейн, Вайх Хусейн, Герой Хусейн, Горе Хусейн. Долго стояли в ушах. Разраставшееся любопытство по отношению к разным сторонам восточной жизни вылилось в то, что во время школьных каникул я стал прогуливаться все дальше от центра шамыхи. Брат Иосиф уже не бывал моим спутником. Восток его особо не занимал. В свободной от работы часы он болел техникой, задумываясь, как это устроено, как работа одной частички, пружины, колесика зависит от другой такой же крохотки. Для глухого хирурга он в будущем починит сложный немецкий слуховой прибор. Никто другой в шамахе не смог это сделать. Этими же золотыми руками Иосиф изготовил ряд музыкальных инструментов. Наконец, папа купил по случаю за 42 рубля скрипку о мать. Иосиф был безмерно счастлив. Такое определение пожалуй, даже слишком скромно. В основе нашего юного неравнодушия к музыке была не только мамина кровь, струившаяся у нас в жилах. Знакомая некая Анна Васильевна Мирзоева, переезжая в Баку, оставила нам на временное хранение старинный граммофон с допотопными пластинками. Так мы впервые услышали Аиду и Кармен графа Люксембурга, далее шли Пиковые дамы и времена года Чайковского вальсы Штрауса, интродукция иронда Капричиозу Сенсанса. И остро хотелось творить подобное. Мои путешествия сперва открыли мне географическую природу Шамахи. Она расположена значительно выше боку, на широко простертом спуске от скалистой горы Лютры узкой извилистой речки Заголовачай. Соответственно, город состоит из верхней и нижней частей. На улицах верхней части стояли здания государственных учреждений, теснились частные лавки. Здесь находились и дома, в которых наша семья последовательно снимала комнаты. Однажды пришлось жить в милицейском участке. Дверь нашего жилища приходилась как раз против двери арестантской камеры. Узников ежедневно выпускали в общий двор на прогулку. Двое из них, как говорили, приговоренные к смертной казни, были в кандалах. Нижняя часть города начиналась от южных ворот городской больницы, где наш отец одно время работал заведующим хозяйством. За воротами открывался вид на неширокую каменистую улицу, стремившуюся вниз. Я осторожно спускался. Вот справа замурованный вход. Это могила некоего почитаемого старца. В Шамахе она не одна. Слово «пир», означающее в персидском языке именно такого старца, Азербайджанцы произносят вполголоса со страхом и преклонением перед памятью обозначенного им святого. А вот ниже по улице, с левой стороны, вход в широкий пустынный двор, поросший травой. Тут стоят осыпавшиеся стены разрушенные мечети. На месте бывшего пола бурьян и чертополох, другие сорные травы. Но в углу двора заметно полуподвальное помещение с навязанными на решетку окна поминальными лоскутами. В помещении схоронен еще один святой человек. На могильной плите светится неяркий огонек небольшой керосиновой лампы. Дальнейшие шаги выводили меня на параллельную улицу, и тут сразу открывался вид, на пролегавший далеко внизу караванный путь. На нем прямо перед глазами возвышается джума, соборная, то есть пятничная, мечеть с пересохшим бассейном для омовения, превращенная новыми властями в зернохранилище. Далее по пятницам, в Шамахе это выходной день, кипит жизнью Нижний Базар, как выражаются горожане. Теперь часть лавок переехала в верхний город, говорят, что там слабее ощущаются подземные толчки, посещающие Шамаху. Но за бывшими лавками встает еще одно святилище, мечеть Сары-Топрак, Желтая Земля. Она еще втихомолку действует, но, кажется, городские власти решили разместить в ней тюрьму. Узорный минарет оставался позади, я выходил за город. Вот они, один, еще один. За ними еще древние тутовые шелковичные сады, где ягоды, лакомства для людей, листья для червяка шелкопряда. Меж садов струится речка шириной пару метров, глубиной полметра. Искусственное разведение шелкопряда являлось в середине века одним из главных занятий местных жителей. Шамахинский... Талиманский шелк высоко ценился в Италии. Идти дальше. В стороне от садов мусульманское кладбище. Вертикально стоящие и наклонные плиты густо покрыты надписями. Что в этих надписях? Я не знал ни одной арабской буквы. Как эти буквы вьются, сплетаются, образуя художественное кружево. Однако мысль важнее красоты. Она творит красоту а красота лишь отображает мысли. По мостику на другой берег речки от воды круто поднимается гора. Узкая тропинка, впадающая в широкую дорогу, выводит меня наверх. Снова кладбище. Но здесь, кроме обычных могил, склепы, мавзолеи, группы памятников, собранных за высокими стенами без кровли. И вновь надписи, выполненные прекрасным, как музыка, таинственным, как вечность арабским письмом. Люди умерли, они молчат. Буквы бессмертны, поэтому они говорили, говорят и будут говорить людям о людях. Арабские буквы поведали нам о Шахерезаде и ее чудесных повествованиях в течение тысячи и одной ночи. Но ведь это первые струйки, исток великой реки арабской письменности, которую мне предстоит узнать чтобы точно представить себе истории загадочного народа, создавшего эту письменность. Справлюсь ли? Можно ли когда-нибудь овладеть всеми тайнами арабистики? Или хотя бы вплотную приблизиться к этому? Можно ли? В одиночестве среди усыпальниц старого кладбища спрашиваю себя, тревожусь больным сомнением. В 1928 году, 18 декабря, умер наш отец. Папу схоронили в пятницу, 20 декабря, за четыре дня до его 55-летия. Он был верующим. Ксендза для заупокойной молитвы в шамахене нашлось. Иосиф пригласил армянского священника. Потом заказал и поставил на могиле памятник с надписью, которую сам составил. Прошло некоторое время, и городские власти сняли с единственного русского кладбища все памятники. Вывезли их в неизвестное место якобы для постройки какого-то водопровода. Между тем, как в Шамахе из фонтанных труб днем и ночью бежала хрустальная горная вода. Опустошенные от памятных знаков место упокоения превратили в пастбище для скота, потом отдали переселенцам, азербайджанским крестьянам под застройку. Новые шамахинцы рыли землю под фундаменты, выбрасывали на поверхность кости и черепа, Мальчишки играли черепами в футбол безумная жестокость или жестокое безумие. Как стать арабистом? Путь мой был и простым, и сложным. Дело жизни было выбрано сразу, без колебаний и чьих-нибудь советов. Большой семье, оставленной покойным отцом, жилось трудно. С мыслью о том, что все равно буду заниматься арабистикой в свободные часы, я подал заявление в Бакинский техникум нефтяного машиностроения, чтобы скорее получить специальность и заработок. Но жить на три дома было нелегко, и я вернулся в Шамаху. В следующем году пытался поступить в сельскохозяйственный институт, но по формальным мотивам меня не приняли. Все шло к лучшему. Окончив школу, я заявил дома, что поеду в вуз по арабскому языку не зная, есть ли такое на свете. Мачеха ворчала. Добро бы выучиться на инженера, врача, агронома, на худой конец стать педагогом. А какой прок в мертвых языках? Но я стоял на своем. И, уезжая, сманил на избранную стезю и своего школьного друга, азербайджанца Халила Рагимова. В Баку мы около месяца терпеливо обивали пороги наркомпроса и, наконец, 9 сентября 1931 года, вне себя от счастья, выехали по наркоматскому литеру учиться в Ленинградский институт живых восточных языков. Ленинград встретил нас проливным дождем. В институте, который мы нашли с трудом, нас недоуменно глядели. Мальчики здесь, ком, вуз. Халил был так подавлен, что сразу вернулся в Азербайджан и поступил в педагогический институт, окончив который вернулся в Шамаху. А я задержался в Москве, с надеждой поступить в тогдашний учебный институт Востоковедения. Но прием уже давно закончился. — На что тебе эти мертвые языки? — удивленно спрашивала меня дальняя родственница, влиятельная и доброжелательная дама, у которой я временно остановился. — Кем ты будешь, окончив институт по языкам? — Учителем с мизерным окладом, переводчиком? — Что, научная работа? — Дорогой мой, это допотопно. Сейчас не те времена. Сейчас нужны инженеры. Их ценят, они хорошо зарабатывают. Хочешь, я тебя устрою в ВИ, в МАИ, в МВТУ? Туда попасть трудно, но ты будешь там учиться, и я поговорю, с кем нужно». И она повезла меня в Лефортово, в ВИ, Всесоюзный Электротехнический Институт. Мечту многих. Я с ней не спорил из вежливости, все-таки я жил в ее доме. Но когда сияющая она вышла из чьего-то кабинета в приемную и объявила, что меня уже зачислили, я не смог изобразить радости на своем лице и второй раз в ви не поехал. Неугомонная москвичка возила меня в МАИ и МВТУ. Визиты опять были успешными, но я выказал полное равнодушие к этим прославленным институтам. — Ну, Петя, — в сердцах сказала моя покровительница своему брату, — займись теперь ты с ним, сил моих нет. Вежливый с мягкими манерами инженер из наркомата повез меня в горный институт. И я, подумав, что учебный год уже на полном ходу и не годится мне оставаться в подвешенном состоянии, стал там заниматься. Потянулись унылые дни. Из общежития на Никольской улице, здания, где двумя веками ранее в греко-латинославянской семинарии начинал свой великий путь Ломоносов, я морозными серыми утрами ездил на Большую Калужскую входил в новый корпус и до вечера выслушивал чинную череду лекций. В памяти сейчас еще звучит рык математика Израиля Григорьевича Кабачника. — Вторая производная Y по X дифференциал X. Я слышу мягкий голос старого преподавателя теоретической механики Николая Николаевича Путяты, обращенный ко мне. — Приди мне, приди, пожалуйста, к доске, возьми эти цветные мелки, начерти вектор. Я покорно чертил заученные секторы и векторы, а, отойдя от доски, сразу их забывал. Вот химик Лбов. Пользуясь его глухотой, мы на уроках безбожно подсказывали друг другу формулы. Потом, час от часу не легче, ввели курс горного искусства. Потянулись речи про штреки и квершлаги, пласты наклонные, пласты крутопадающие. А меня во всем этом интересовало одно. Откуда произошли имена пластов? Почему этот называется Никанор-Восток, а тот Никанор-Запад? Третий — Алмазный, а четвертый зовется совсем непонятно — Бераль. Уголь-то везде одинаков. Кто и почему дал эти имена? Никто не мог мне ответить, да я и не настаивал. Мысли были заняты другими. Что же, может быть, и нет еще у нас востоковедных вузов? У кого не спроси, никто не знает о них. И в газетах никогда не бывает объявлений о приеме на восточные факультеты. Зато технических институтов много. Может быть, так и нужно? Или время такое? Техника в период реконструкции решает все. Что же мне делать? А вот что. Учиться в техническом вузе. Учиться как следует. Скорее окончить, получить назначение на работу, а потом, приглядевшись, начать по вечерам изучать арабский язык. По вечерам. В свободное время. Интересно, много ли свободного времени и здоровых нервов оставит мне должность горного инженера по технике безопасности? Примечательно и следующее мое приключение. Выросшему в глухом захолустье, мне с детства хотелось увидеть вождей нашей страны, которых я представлял себе только по их портретам. Оказавшись в Москве, я 1 мая 1932 года подошел ко входу на Красную площадь у Москворецкого моста и протянул проверяющему единственный бывший при мне документ — членский билет профсоюза горняков. Билет был заключен в красивую красную обложку с тиснением. Проверяющий, скользнув глазами по золоченным буквам, сказал «Проходите». Я стремительно пошел вверх на площадь. даны не помню, как летела из-под моих ног черная с отливом брусчатка. На Красной площади мне указали место на второй гостевой трибуне слева от мавзолея. Неподвижно глядя перед собой, я старался ничего не пропустить. Вобрать в свою память весь этот особый, никогда больше не повторившийся день. Передо мной прошел весь Первомайский парад, мерно колыхавшиеся стройные ряды людей в разноцветных фуражках. Я даны не помню мелодию сопровождавшего их марша. Прошла демонстрация тысячи возбужденных лиц, освещенных весенним солнцем, над которыми взлетали многократные возгласы «Ура!». К вечеру все кончилось, площадь стала пустынной и пространной. Разошлись и те, кто сидел рядом со мной. Остался одинокий юноша в стареньком плаще. Я, ждавший заключительной части праздника. И вот она пришла. С трибуны мавзолея спустились люди, стоявшие там, и направились мимо меня к Никольским воротам Кремля. Нас разделяло менее десяти шагов. Узнавать лица, помня их по портретам, было нетрудно. — Теперь пойдем обедать, — сказал Молотов, обращаясь к спутникам. Бухарин и Каганович шли рядом. Вожди двигались не стройной, но тесной группой и вполголоса переговаривались. Впереди группы, заметно отделившись от нее, шагал Сталин. Знакомая нависшая фуражка, знакомые усы, руки были глубоко засунуты в карманы длинные серой шинели. Низкорослый генеральный секретарь тяжело ступал по брусчатке и молчаливо глядел себе под ноги, отрешенный от почтительно пониженных голосов за его спиной. Процессия свернула к воротам. Я направился в свое общежитие. Годом позже вряд ли удалось бы мне попасть на Красную площадь и тем более близко увидеть сильных мира сего, но на пятнадцатом году революции еще сохранялись последние остатки демократичности первых послеоктябрьских лет. Думаю, думаю. В аудитории зашумели. Профорг Ланенков, сидевший впереди меня, достал часы-луковицу и важно проговорил. «Время кончать занятия!» В новом корпусе звонок из главного здания не слышен, а преподаватели наши все как один почему-то не имеют часов. Они начинают и кончают лекции по ланенковской луковице. Это, вероятно, прибавляет ему гордости. Ланенков — эмансипированный студент, с преподавателями держится на равной ноге и говорит им «ты». Уложив часы в карман и бросив на ходу лектору «будь здоров», он выходит из аудитории, за ним тянутся другие ребята. Я выхожу во двор на улицу и продолжаю думать о своем. Что же предпринять? Неужели я никогда не стану освобожденным арабистом, как бывает на заводах освобожденные секретари, освобожденные председатели? Неужели нет выхода? Февраль. Закончился теоретический отрезок первого курса. Наша группа едет на практику. Ночь, день, ночь, день. За окном вагона замаячили высокие териконы. Донбасс. Ирмина, шахта 4. Дробь 2, Бис. Соседняя с Центральной, которая через три с половиной года стала знаменита Стахановским рекордом. Маленький заснеженный шахтерский поселок. Люди угля. Стальная рабочая гвардия, забойщики, крепильщики, откатчики, со спокойным умением делающие свое трудное дело. Отчаянные канагоны и милые ламповщицы. Первый спуск в шахту. Ух! Клеть пролетела в верхний горизонт 420 метров, а вот наш 605. В Квершлаге с кровли ручьем льет подземная вода. В стреке то и дело плотно прислоняемся к стене, мимо, по колейки с грохотом проносятся вагонетки, груженные мутно повлескивающим углем. Их мчит лошадь. Бедная белая лошадь, которая уже никогда не видит солнца. Первые дни мы провели на очистных работах, потом нас перевели в забой. Здесь, в толще земли, в шестистах-пяти метрах от ее поверхности, лежа по углу падения пласта, я рубаю уголек. Тусклая лампочка Дэви заменяет мне весь свет мира. Матовые куски угля, отбиваемые от пласта глухо звенящим обушком, шурша слетают вниз к штреку один за другим, один за другим. Что же предпринять? Какой выход? Как стать арабистом? Впереди еще целая жизнь, жизнь, которую надо прожить как можно красивее, лучше, достойнее, с полной отдачей сил. Не гожусь я для шахты, как горный инженер не годится для арабистики. Каждому свое. Ищи путь к своему, ищи, думай. Точное решение придет обязательно. Еще день. Уголь, обушок, лампа Деви. Еще день. Лампа Деви, обушок, уголь. Еще день. Обушок, лампа Деви, уголь. Дни за днями. А практики еще много. И вдруг, да, это было в конце февраля, Я вздрогнул от неожиданной мысли. А бушок чуть не выпал из рук. Марр! Надо написать Марру! Как же это я раньше не догадался! Николай Яковлевич Мар, творец ефетической теории, перевернувший традиционные представления о происхождении и развитии языка и мышления. Языковец со всемирной славой, он ли не знает, где учат арабскому языку? Его имя, мелькавшее в газетах в связи то с бакинским курсом лекций, то с очередным юбилеем, помнилось мне со школьных лет. Как же это я раньше не подумал. А ответит ли Марк какому-то безвестному юнцу из Горного института? Иные люди, достигнув и не очень высокого положения, заболевают гипертрофированной чувствостью. Когда, окончив Шамахинскую школу, я пришел в районное учреждение за направлением в ВУЗ и, волнуясь, вдруг откажут, Стал сбивчиво рассказывать инструктору, чему я хочу учиться, он, с сожалением оглядел меня и сказал, — Да ты и говорить толком не умеешь. Какой из тебя студент? Оставайся уж в шамахе, найдем тебе работу, что-нибудь переписывать. В Баку, когда мы с моим другом Халилом тоже обратились за направлением, высокопоставленный ответственный работник, ни о чем не расспросив, сказал Халилу, — Тебя могу послать. Поедешь в Москву, в Институт народного хозяйства имени Полиханова. «А тебе?» — он повернулся ко мне. «Отказываю. Нужно и здесь кому-то работать». Мой друг в знак солидарности со мной отказался от предложенной вакансии. Мы вышли из высокого учреждения с тяжелым сердцем. Юношеская доверчивость к людям сменилась опасением найти неожиданный отказ или оскорбление. Так уж писать ли, Да и дойдет ли письмо?» Весной, это был уже 1932 год, вернувшись в Москву, я смог получить в справочной центрального телеграфа адрес Марра. Тщательно составленное, по-юношески, многословное и горячее послание души ушло в Ленинград. Ответ пришел скоро. Бесценная реликвия пропала в 1938 году вместе с остальными моими вещами, но память бережно хранит ее текст. Академия наук СССР, Институт языка и мышления, город Ленинград, Университетская набережная, 5. Уважаемый товарищ Шумовский, по поручению академика Николая Кльчимара сообщаю, что вам прежде всего необходимо получить образование в одном из языковедных вузов, например, в Ленинградском историко-лингвистическом институте Лили после чего вы, в зависимости от ваших успехов, сможете рассчитывать на место в аспирантуре. Ученый-секретарь Иям, профессор Башин Джагян. Наконец-то! Я написал в Ленинградский историко-лингвистический институт, получил ответ и написал снова. Меня интересовали разнообразные подробности, связанные с обучением там. Галина Николаевна Гробовская, заведующая канцелярией, терпеливо отвечала мне. Дальше все было уже сравнительно просто. Ушел из горного института, 14 июля 1932 года отправил документы в Лили, 28 сентября, не получив извещения о приеме, приехал на авось в Ленинград, с вокзала прибежал в институт, увидел себя в списке зачисленных... Я пишу эти даты по памяти. Разве их можно забыть? Первый учитель Сырым темным утром 11 ноября 1932 года я спешил на первый урок арабского языка. Полутора месяцами ранее мне удалось стать студентом заведения снежным именем Лили, Ленинградский историко-лингвистический институт. В октябре я записался на специальность «Новая история арабских стран», ближайшую к интересовавшему меня арабскому средневековью, медиевистике а в ноябре к нам был назначен преподаватель языка, доцент Юшманов. Наконец-то, наконец, увидим, что за язык у этой загадочной и трудной науки арабистики. Мост строителей, по-старому биржевой, соединяющий Петроградскую сторону с Васильевским островом, неожиданно оказался разведенным. Медленно скользя по черной воде, малой невой шел караван-барш. Я бросился к Тучкову мосту. И не могу даны не понять, как не опоздал. Обход велик. В аудитории, первой аудитории, в самом конце длинного узкого коридора вся наша группа была уже в сборе. Спустя несколько минут старинная дверь быстро отворилась. Вошел Николай Владимирович Юшманов. Его внешность разочаровывала. Преподаватель арабского языка являлся воображению высоким, худощавым бронзоволицем, с огненными глазами. Так должно быть выглядит каждый араб. А Николай Владимирович имел плотную фигуру среднего роста и пышные рыжие усы на округлом с мягкими чертами лице. В глазах светился юмор, губы то и дело раздвигала мягкая улыбка. Идеал был разрушен. А вместо этого на уроке с первых минут установилась непринужденная домашняя обстановка. Мы весело следили за тем, как Юшманов писал на доске арабские буквы, сопровождая свои объяснения прибаутками. Весело учились узнавать эти буквы в учебнике тоненькой христоматии от Дя Васильевой. Весело поправляли друг друга, когда перешли к связанному чтению. На душе было легко и радостно. Туда проникал какой-то еще не яркий, но сильный свет, излучаемый нашим преподавателем. Предстоящие трудности перестали казаться неразрешимыми. Чувствовалось, что при Николае Владимировиче все это не так страшно. Он-то сможет терпеливо и понятно объяснить все это. Его безграничное добродушие, отзвук отзывчивой души. Если будешь заниматься, он не даст тебе пропасть. Все будет хорошо, хорошо, хорошо. хорошо. Только не обольщаться, не обольщаться, чтобы потом не разочароваться. Посмотрим, посмотрим дальше, что за человек этот доцент Юшманов. Доверие, как хочется доверять. А не раздавит ли он впоследствии твоей мечты стать арабистом, арабистом медиевистом Не обернется ли его общительность, его заразительная веселость, жизнелюба, равнодушием к тебе, стремлением избавиться от тебя, когда начнешь не успевать отставать от других? Николай Владимирович, путь студента не ровен. Вы это должны знать. Каким вы станете, если я начну спотыкаться? Арабский-то язык кажется не из легких, ох, совсем не из легких. Резкий звонок за дверью прерывает мои мысли. Юшманов попрощался и вышел. Ну и ну, говорят у доски, сгрудившись. — Да хлебнем, ребятушки, буквы-то. Буквы я почти ничего не запомнил. Ну, буквы что, постепенно усвоится. Вот когда пойдет грамматика... Грамматика, братцы, в каждом языке трудно, а уж здесь. Запомни, где, что и как читается, и как пишется. Тут целая абракадабра. Лошадиную голову иметь надо. Видать, башковит наш доцент, а сам смахивает на булочник. Немецкий булочник. Ха-ха. Кто-то в упоении декламирует. И немец булочник не раз уж открывал свой бас издас.